БЕДНЫЙ РЫЦАРЬ Артем был холостяком. Не-не-не, погодите-ка. Первое предложение, пожалуй, нужно заменить, потому что вы можете не совсем правильно понять, почему это он им был. Вот так должно быть. Артем был холостяком, потому что слишком любил женщин. и никак не мог остановиться в выражении своей любви к ним всем, хотя, скорее всего, это был как раз тот случай, когда процесс выбора нравится гораздо более, чем его результат. А еще Артём очень любил себя, что, в общем-то, правильно, но не тогда, когда у тебя усы сверху закрывают ноздри, а снизу спускаются чуть не до подбородка. Ну, то есть, надо же быть реалистом, вот я о чем. И как ты можешь нравиться женщинам, если с тобой поцеловаться-то нормально невозможно? Заходишь за ним в каюту, а он стоит там и усищи своей расческой расчесывает. Артем, что ты делаешь? Пошли на построение. Погоди. Надо же в порядок себя привести. И чешет, стоит дальше этот свой трамплин для мандавошек. Ничего личного. Стандартное название вторичного полового признака на флоте. На улице минус 20, метет, мало что со всех сторон, а еще снизу и сверху. И из какого-то пятого измерения наверняка поддувает, а он стоит и чешет. «Нет, ну вот правда, весь экипаж прямо строится именно за тем, в этих условиях мало связанных с наличием разумной жизни, чтобы на его усы полюбоваться, не иначе». «Артем?» — спрашивал его старпом, который был всегда до синевы выбрит. «Вот скажи честно, скольких женщин вырвало от твоих усов, когда ты лез к ним целоваться в губы?» «Ни одной сей Саныч, ему сочи нравится. Как может нравиться, когда у тебя во рту посторонние волосы, они еще шевелятся? Эдуард, ну ты скажи, да меня прямо сейчас вырвет, а он же даже еще и целоваться ко мне не лезть. А представь, он такой глазенки свои закатит под лоб, губище, выпить, и эти... торчат. И что? Ну вот если я женщина, какие варианты, кроме панического бегства, могут быть? Не знаю, Сейсаныч, никогда усов не носил и посторонних волос во рту не ощущал. Но если бы Артем полез ко мне целоваться, то бежал бы в панике, без вариантов. Не, ну вру, конечно. Носил на КМБ в училище месяц где-то, и то потому, что лень бриться было. Но потом стало как-то в зеркало, смотреть неудобно и сбрил. Эх, вздыхал Артем. Вот что зависть-то с людьми делает. А потом доставал из кармана расческу и начинал их расчесывать. У какой нормальный мужчина будет носить в кармане расческу для усов на подводной лодке? Для волос то не носит, ну, для тех, которые на голове. Кроме этих двух недостатков — чрезмерная любовь к женщинам и усы — был у Артема и еще один, или два. Нет, скорее один, но комбинированный. Артем очень любил вкусно поесть, но при этом совершенно не умел готовить. Чё? — спрашивал меня Артем. Готовить тебе гость не очень дорогой, но чуть лучше Татарина. Печенку или блюдо под названием «Бедный рыцарь». При этом Артём смотрел. какую-то специальную книгу рецептов, сборник рецептов для криворуких холостяков, которую подарила ему мама, когда провожала на север. Так как нормально готовить печенку во всем мире умею только я, то, естественно, я выбрал «Бедный рыцарь». Название, опять же, красивое, загадочное и романтичное. Заодно, думаю, подсмотрю рецепт, там же наверняка что-нибудь теткое будет. И представьте себе, с каким удивлением я, С блокнотом и ручкой в руках, наблюдая, как Артем нарезает кубиками черный хлеб и начинает жарить его на сковородке в подсолнечном масле. Пикантное начало, думаю я себе, а он жарит себе и жарит, помешивая его лопаточкой. Под нос себе свистит что-то, вернее, в усы. Дружище, тыкау его в бок ручкой. От ингредиентов каких не забыл сюда добавить? Ну, там, фарш или рыбы какой, а может, зелени? Да не я. Я этот рецепт единственный наизусть знаю. Только соль еще в конце. И что это за блюдо? Жареные кубики хлеба? Жареные кубики хлеба с солью. Вон, можешь в первоисточнике посмотреть. Смотрю, конечно. У нас джентльменов принято верить друг другу на слово, но не тогда, когда тебя пытаются накормить блюдом бедный рыцарь. И не врет ведь гад, есть такое блюдо. А я, главное, уже и пиво на стол выставил, а прятать его обратно мне воспитание не позволяет. А как мы с ним зубатку первый раз готовили, это вообще цирковой номер. Идем с ним, значит, по рынку. В кармане у нас 100 рублей на двоих, цифра условная. И мы планируем взять себе что-нибудь пенного, ну и кусок мяса к нему. С условием, что готовить буду я, потому что, когда мясо готовил Артем, то все предпочитали есть просто хлеб. И тут, видим это странное белое мясо огромными кусками на прилавках. Мы тогда совсем недавно были на северах, и оба увидели свежую зубатку первый раз. Потом-то мы уже узнали, что правильно приготовленная зубатка кладет на лопатки любой шашлык одной левой. При этом, прошу отметить в протоколе, я рыбу вообще не люблю. А тут мы топчемся, как два оленя на водопой, и их мыкаем. я спросить стесняюсь, а что это за такое лежит? Ну, чтобы не показаться совсем аж дурачком. А Артему пофиг. Не, ну, если у тебя усы, то я считаю, что тебе вообще все пофиг. «А что это у вас такое лежит?» — спрашивает Артема продавщица продавщицы, по-особенному шевеля усами. Ему казалось, что когда он вот так по-особенному шевелит усами, то женщины тают, как масло на сковороде. Хотя я лично это видел, парочка из них аж передернулась при демонстрации этого трюка. — Это зубатка, мальчики. Вы что, свежак? Вот только из моря достали. А ну зависть к нам вот этот кусочек. «Как скажете. Только сами больше не шевелите, а то покупатели шарахаются. 120 рублей». «Ну, блин». Оба с ним понуриваем плечи. «Сколько у вас?» — спрашивает добрая тетенька. «Сто». «Ну, забирайте, ладно». «Так это, пиво же хотели еще взять. Как бы». «Ладно, тихонько давайте мне полтос и быстро идите отсюда. Только никому. Никому не рассказывайте». Мы, довольно похрюкиваясь, семеним ко мне домой с пивом, зубаткой и предвкушениями. «Только готовить я буду», — заявляет Артем. «Схуяль! Ты ж даже яйцо пожарить нормально не можешь!» «У меня мама рыбу очень любит. Я, знаешь, сколько раз видел, как она ее готовит?» «Я и сам не понимаю, что в тот момент заставило меня при моем природном упрямстве довериться этому мастеру приготовления бедных рыцарей». Я поскакал в душ, вполне обоснованно предполагая, что впервые в жизни пробовать зубатку нужно строго в чистом и за скрипящей кожей. А Артем, бросив рыбу на сковородку, сел смотреть телевизор. Пиво ускоренно охлаждалось в холодильнике. Зубатка жарилась. Вроде бы всех героев упомянул. Вдоволь наоравшись в душе, горячей воды не было, и выйдя из него, я был поражен дивным и аппетитным запахом жарящейся рыбы. «Дай-ка, думаю, схожу, проверю, что там происходит на сковородке». Ну и попробую заодно, пока Артем в телевизоре. Открываю крышку, и что? Там вместо оттокенного кусищи лежит какой-то тонкий блин с чуть подгоревшей кожицей. — Э, Баклан! — зову Артема на кухню, дрожащим от возмущения голосом. — Ты чё, бля, в одну харю все сожрал, сука? Артем прибегает с возмущенными усами. Тоже у него приемчик такой был, возмущение усами показывать. Ну как клоун точно вам говорю. — Братан, ты чё? Только... Перевернул я один раз, и все. Вот чтоб хоть еще раз, Артемиус, я доверил тебя готовить хоть что-нибудь. Потом-то мы узнали у сторожилов, как правильно приготовить зубатку. А в тот вечер поужинали просто пивом и бедным рыцарем, будь он не ладен. А вообще блюдо это прочно вошло в мой рацион года на 2 три примерно. Не на что, хлеба почти всегда можно было на... брать на камбусе, а соль-то уж можно было и купить. Но тоже не покупали, набирали у интенданта корабельного. Правда, тогда еще гречка была совсем дешевой. А скажу я вам, что гречку не все умеют правильно готовить, и даже не подозревают о том, что если ее предварительно замочить в воде на несколько часов, то получится она рассыпчатая, пышная и мягкая, прямо как аккорды в песнях Марка Кноплера. И вот заходит как-то Артем за мной утром, чтобы на службу скакать по сопкам. Тогда же машин в дивизии было две, и возили в основном теток Сбербазы, полагая, что у подводников здоровье ВОЗ и маленькой тележкой 8 километров по субкам пробежаться только на пользу им пойдет. А тропа эта в аккурат за моим домом и начиналась, упираясь другим своим извилистым концом прямо в 18-ю дивизию в обход первого КПП. «Эдик, пошли!» — орет Артем под моими окнами. «Слышь, что ты орешь?» — ору я ему в ответ из окна. «Люди нормальные спят еще! Зайди, мне побриться надо!» Бреюсь себе, слышу, как зашел Артем и пошел на цыпочках на кухню. Не, ну чем мне переживать-то, съестных припасов у меня нет, только гречку с вечера замочил в банке на холодильнике. Но не будет же он гречку сырую жрать. Выхожу, сидит на подоконнике и хуярит ложкой эту гречку прямо из банки. Слышет, а выходи за меня. Ты так готовишь охуенно, даже гречка, никогда не думал, что такая вкусная бывает. Только не до соленый то Ну я кетчуп поналил. Дебил, говорю, она вообще сырая, я ее замочил просто. Да что, ее есть нельзя, что ли? И удивленно завис ложкой у рта, а глаза жалобные такие, знаете, как у котеночка. Да да скребай уже, чего там, пар ложек осталось. Только ради тебя, друг, чтоб продукт не испортился. И пока я завязывал галстук, он скреб по стенкам ложки, задорно причмокивая. Стенки облизать не забудь, кричу ему. Да как? У меня голова животу банку не пролазит, я уже пробовал. А ты хобот туда свой опусти и облежи. Артем тяготился военной службой. Он натурой был творческой, рисовал шаржи, писал какие-то песни и носил на шее длинный вязаный шарф, обматывая его восемь раз вокруг горла еще до того, как это стало модно и назвалось хипстерством. Зачем он поехал на лодке вообще было непонятно. Но очевидно было, что это не его. Вот ходить по берегу Балтийского залива, смотреть в туманную даль задумчивым карием взором с поволокой и кормить лебедей батоном с рук. Вот это было его. Ну, вот есть такие люди, которые созданы для того, чтобы кормить лебедей, а не грузить гидравлику бочками и запускать компрессор с производительностью 475 тысяч литров сжатого воздуха в час. Представьте себе. Вот лебедь. Изящный, белый и тихий. А вот компрессор. 8 тонн уродливого гремящего железа. Но ну, есть же разница. Артем прослужил почти два года и начал писать рапорта с просьбой уволить его в запас. Его командир молча подписывал рапорта и отправлял его дальше по инстанциям. Дальше Артему смеялись в лицо, кричали, рвали эти рапорта и топтали их ногами. Артем молча смотрел, как его порванные в белые клочья мечты о свободной и полной творчества жизни покрываются уродливыми черными отпечатками от военных ботинок. Вздыхал и шел писать очередной рапорт. Ну, естественно, это не могло долго продолжаться. Ведь каким бы мирным и творческим человеком вы ни были, и насколько не была бы тонка ваша душевная организация, вы не сможете долго смотреть на то, как топчутся по вашей мечте, не захотев отомстить. И только не надо мне рассказывать про толерантность, терпимость, всепрощение, нирвану и душевный покой, ладно? Заступив дежурным по кораблю и дождавшись, пока на земле опустится астрономическая ночь, другое не бывает летом в Заполярье, Артем позвонил дежурному по дивизии и, объявив ему тревожным голосом «Взрыв аккумуляторной батареи на 830-м бортовом, имеются человеческие жертвы», отключил все береговые телефоны, убрал верхнего вахтенного в прилив, так называется утолщение у основания рубки, и задраил входную дверь на корабль. Дежурный по дивизии, естественно, очканул. А кто бы не очканул на его месте? Но Он не смог проверить информацию, но немедленно выслал на ТК-17 аварийные партии соседних кораблей, доложил дежурному по флотилии и командиру дивизии, после чего, возглавив аварийную партию береговой базы, побежал в сторону пирсов. Дежурный по флотилии тоже не смог проверить информацию, так как связь с кораблем отсутствовала, а вместо дежурного по дивизии ему отвечал лейтенант, полуобморочном состоянии. Поэтому он доложил командующему флотилии и дежурному по Северному флоту. Дежурный по Северному флоту доложил командующему Северным флотом и никуда не побежал, так как от Североморска до Заозерска бежать далеко и бессмысленно в данной ситуации. Командир дивизии и командующий флотилии приехали с поселка быстрее, чем добежала аварийная партия Сбербазы. Один был в тапочках, трико и майке, а другой в джинсах, и адмиральской тужурки на голое тело. На пирсе дружно толпились аварийные партии соседей, так как действовать они должны по указаниям дежурного ПТК-17, а того наверху не было. Вернее, он был, но сидел в рубке и тихонечко наблюдал форточку, поджидая главных своих обидчиков и растлителей мечты. Когда те бежали по пирсу, такие беззащитные и трогательно смешные в своих домашних одеждах, Он вышел наверх с круглыми от удивления глазами и спросил. «А что это вы тут все делаете?» «Что с кораблем?» — орали на него два адмирала. «А что с кораблем? Все нормально, вот же он стоит. Взрыв! Аккумуляторный! Батареи! Кто объявил?» «А, так это отработку вахты я проводил». «А связь, блядь, связь где?» «Не могу знать, я же не связист. Может, провода кто оборвал? Случайно». На Артема долго орали и топали ногами по железному пирсу. А Артем улыбался, дрожал ноздрями, ощущая еле уловимый, но уже явно заметный запах свежего батона в своих руках и слыша хлопанье крыльев белых лебедей в Балтийском заливе. «Да он улыбается еще! Да я тебе сейчас пизды дам, гондон!» орал на него командующий флотилией. «Товарищ контрадмирал. снисходительно улыбался ему Артем. «Я, конечно, не бью стариков и детей». «Не позволю вам меня побить, но уж один раз пороже знатно засажу. Заметьте, при многочисленных свидетелях, и вот представьте, как вам потом будет стыдно до конца вашей жизни, что вам какой-то старлей пороже дал». Потом они оба подали на него в суд за нанесение тяжкого морального ущерба их здоровью, пока в дивизии спешно собирали документы на увольнение. «Так, погодите», — уточнил судья на процессе. «То есть он вам писал рапорта об увольнении?» Писал. Писал, что служить не хочет. Писал. Писал, что не находит в себе моральных сил нести службу по защите Родины. Писал. И после всего этого вы поставили его дежурным по атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту и двумя ядерными реакторами? А -а -а -а -а -а. Поставили? Да. А чем вы руководствовались? Объясните, когда это делали. Ну а что, почему? Как так? Что? Теперь каждый? А Родину? Родину кто тогда защищать будет? А кто захочет, тот пусть и защищает. Вот вы будете. Я, если надо, еще парочку найдем наверняка. Но если человек предупреждает вас о том, что он не хочет служить, как вы можете доверить ему в личное пользование, стрелковое оружие, два реактора и крейсер, простите, стратегического назначения? Заседание окончено, все свободны. Так и уехал Артем навстречу своей мечте. С тех пор мы с ним не виделись, и как сложилась его судьба, я не знаю. В дивизии долго помнили говорили об этом случае, даже удивлялись. Ведь тогда время было такое, что можно было просто собрать вещи и уехать. Сделать себе документы и жить спокойно на гражданке, не опасаясь последствий в той мутной воде, так любимых теперь 90-х, И зачем было лезть на рожон? А я вот, например, понимаю, зачем. Одно дело трусливо убежать, а другое уйти да в бой. Пусть проиграет, но в итоге добиться своего на прощание громко хлопнув дверью, чего так сильно требуют артистические натуры. Такие, как у Артема. Ну вот понимаете, в чем вся штука? Одержав победу, вы какое-то время будете наслаждаться ее вкусом, но со временем вкус этот непременно забудется. А вот способ, которым вы добились победы, будете помнить всегда. Поэтому правильно выбирайте способ и средства. И это важно.